Глава сороковая. Она ждала в опочивальне. Яромир уже на подходе почуял. Что-то не так, поэтому в комнату ворвался мечом вперед. Колдунша среагировала мгновенно. Скинула длань, бросила короткое ново, и рука в купе с клинком оледенела до самого плеча. Острая боль пронзила, и яр чуть не взвыл. Вцепился в замерзшую конечность, уцелевшей ладонью. И пятерня тут же пристыла, точно язык железяки в холодную ночь. Погонь! Сипуха смотрела внимательно, чуть склонив голову на бок. Маленькая, хрупкая с кукольным личиком, огромными васильковыми глазенками и трогательными белокурыми косками. Курва! Ледорез хрустнул зубами. Казалось, вплоть разом вонзилась сотня раскаленных до бела игл. Не дергайся! посоветовала засранка когда он рванул ладонь, пытаясь высвободиться. «Не то совсем без рук останешься». «Чего тебе?» — прохрипел Яр. Боль была такая, что аж слезы проступили. «Поговорить». Он зыркнул на нее, искренне жалея, что не может испепилить взглядом. «Говори». «Даже не попросишь развеять нову?» Девчонка выгнула белесую бровь. Ледорез гневно засопел, раздувая ноздри. «Экая сука!» Сука тем временем продолжала рассматривать его, точно заморскую диковинку. «Тебе больно?» «Нет, приятно». «А так?» Ноги с хрустом заволокло льдом по колено. Яр судорожно втянул воздух, заморгал, задышал часто рвана, но не издал ни звука. «Ты уже обмочился?» полюбопытствовала мелкая. Промолчала и, не дождавшись ответа, продолжила. «Губы посинели, сердце еле бьется. Почему не молишь о пощаде?» Ледорез посмотрел на нее, как на собачье дерьмо. Ответ сипуху явно не устроил. Морость поползла выше и опасно приблизилась к паху. «Отчего тебя никто не спасает? Про тебя забыли? Ей нужна снеженика», — выцадил Мари. «Она хочет выманить ее». «Похоже на то!» — пробормотал Яромир. Сознание путалось, мысли стыли в промерзшей голове. «С кем ты говоришь?» — сипуха подобралась. «Кто здесь, хозяйка? Отвечай, или обращу в глыбу». «Не, -не обратишь!» — стуча зубами, выдавил Яр. «С чего бы?» «Хоть теней!» — мир вокруг стремительно темнел. Язык еле ворочался прогневывается. Колдунша ругнулась совсем не по-детски, и лед мгновенно растаял. Ледорез, мокрый, дрожащий и измученный, упал на колени. Ноги не держали. «Кто ты такой?» — вопросилась Сипуха, внимательно наблюдая за его попытками подняться. «Наемник». Встать Яромир так и не смог, поэтому дополз до стены и сел, привалившись спиной. На поясе висела фляга со шнапсом. Он потянулся к ней, и колдунша мгновенно напряглась. Вперилась взглядом. «Вот же!» Пришлось наглядно продемонстрировать, что бурдюк не оружие. Яр отсалютовал мехом и глотнул так смачно, что горта не обожгло. Тепло побежало по жилам, разгоняя кровь. Дышать стало легче, в голове прояснилось. «Будешь?» – предложил он. Колдунша оставила вопрос без внимания. «Человек не способен пережить новую, сказала она. «Ты не человек?» «Человек». «Так почему не дохнешь?» Ледорис не выдержал. «Ты это пришла обсудить?» «Нет». Она опасно приблизилась. Яр мог убить ее, не вставая с места. Сипуха явно это понимала, но не боялась. Знала, видать, что при любых раскладах прикончит его раньше, чем он коснется кинжала. А еще она не моргала». — Вообще. Совсем. Яромир только сейчас подметил это. — Зачем ты здесь? — ней нанял. Ледорез снова припал к фляге. — Полезная все-таки штука. Шнапс. — Лжешь. Он пожал плечами. — Мол, не хочешь — не верь. Твое право. — Чего искал на развалинах? Яромир мельком переглянулся с полумесяцем, который укрылся в темном углу. — Сова! — шепнул призрак, и мысленно матюгнулся. Вот же погонь лупоглазая! — Гулял! — буркнул он. — Думаешь, куплюсь? Мелкая вскинула бровь. Ледорез вымученно поглядел на нее, но говорить ничего не стал, хотя хотелось, очень. — Не рискуй, — присоветовал Марий, — а то еще раз обидится, да проткнет сосулькой. — И то верно. — Кому ты служишь? — колдунша сощурилась. Да тому же, кому и ты?» «А на самом деле...» Яромир шумно выдохнул. «Чего ты хочешь?» Спросил устало. «Хочу знать...» Прошипела сипуха, и под тонкой девичьей кожей проступили мерцающие голубые жилы. По венам струилась магия. «И узнаю, будь уверен, глаз не спущу. Тот, кто трижды пережил встречу со мной, заслуживает особого внимания». Ледорес выдержал ее взгляд. «Это все?» «Нет». Мелко отстранилась. «У Пресветлого имеется важное поручение. С рассветом он ждет нас к себе». «Нас?» «Именно». Она самодовольно хмыкнула. «Ты чем-то недоволен?» «Я в восторге». Ледорес сделал еще пару глотков и глянул из-под «Так и будешь пялиться». «Мне ты обязан своим прозванием», — Яромир фыркнул. «Велика заслуга». «Благодарю покорно», — сказал он. «В ноги целовать не буду, уж прости». «Ты меня боишься», — Сипуха не спрашивала, утверждала. Он мрачно смерил ее взглядом, она криво усмехнулась. «Хочешь что-то сказать, человечек?» «Да, определенно ему было что сказать, и немало». Но он выбрал главное. «Проваливай!» Она хмыкнула и склонилась к самому носу. «Я чувствую твою ложь!» — проговорила она, не размыкая губ. Глаза полыхнули дымящей синью. Зрачки исчезли. «Чую страх и слабость. Ты в моей власти. Запомни это. Крепко запомни. Ты мой!» Показалось, будто невидимые холодные щупальца скользят по коже. Сдавливают горло, не дают вздохнуть, душат. В ушах зашумело, мир поплыл, но испугаться яр не успел. Сердце камень раскалился до красна, обжег, разгоняя по телу жаркую волну, и наваждение мгновенно рассеялось. Колдунша отпрянула и сморщилась, будто уксус хлебнула. Откуда это у тебя? — прошипела, глянув на амулет. оледарес ответил мрачным взором. Сипуха усмехнулась. «Встретимся на рассвете, человек! Смотри, не проспи!» Она стала прозрачной, а потом исчезла вовсе. Яромир откинул со лба мокрые волосы и выматерился. «Вот же сучья погонь, разъеди ее конем!» «Паскуда! Все к лучшему, мелкий!» Полумесяц опустился рядом, вытянул ноги. «Теперь знаешь, что она... Оно следит за тобой!» Ледорез хмуро смолчал уставившись на кулаки. — Снеженеке лучше не показываться, — продолжил Мари. — Колдунша в момент ее учует. Боюсь об заклад, она в курсе, что лютень фальшивка. — Да уж. Яромир снова ругнулся. Тихо, но крепко. Полумесяц сразу сообразил, что к чему. — Коли так не имется потолковать с женой, дотянись до нее мыслями. Ты, помнится, так уже делал. — Делал, — согласился Яр. Но разговор был другой. Сейчас мне надо видеть ее глаза. Один или несколько. Так она не сможет соврать. Мари глянул из коса. Криво усмехнулся. «В ней ли сомневаться?» Сказал он. «Снеженика спасала тебя столько раз, что я аж со счета сбился». «Спасала». Бесцветно повторил Яромир, и хмуро уставился в пустоту перед собой. Иной раз даже слишком настойчиво. Полумесяц вздохнул. — Вижу, Люсинкина болтомня накрепко засела в твоей дурьей башке. Яромир грозно зыркнул на товарища. Призрак и бровью не повел. — Сморозить можно все, что угодно, — продолжил Марий. — А уж когда до бабской ревности доходит, так вообще... Люсинка хоть и мертвая, но, по сути, баба. А бабы, как известно, весьма коварные, особливо отвергнутые. А потому... Полумесяц продолжил читать нотации, но яр не слушал. Провалился в сон. Тревожный, зыбкий и бестолковый. Пригрезилось, будто хотеней. Обратившись чудовищным змеем, пожирает города, запивает озерами и растет, как на дрожжах. Становится все больше и толще, достигает неба, попирает горы. Люди падают ниц, моля о пощаде, но все без толку. Змей заглатывает всех, кого встречает на пути. И никто не в силах воспротивиться. С неба льется огонь. Леса полыхают. Каменные великаны восстают из-под земли и рушат скалы гранитными кулаками. Девочка с косичками наблюдает за происходящим с самой высокой горы и радуется. Васильковые глаза горят восторгом. Она выглядит иначе. Не так, как всегда. Она выглядит как... «О, Вополь Вопль донесся со двора и Яромир обнажил меч раньше, чем проснулся. «О, оборотень!» Ледорес метнулся к окну, выглянул. Дозорные подняли тревогу и запалили все до единого сигнальные костры. Гридины высыпали на двор. Лучники устроились в бойницах и наложили стрелы на тетиву. Служки всполошились и сновали туда-сюда, спеша укрыться от греха подальше. «Ну и дела!» Медлить Ледорез не стал. Выскочил на холод с клинком перевес, ухватил за ворот первого попавшегося челядина и рыкнул. «Что стряслось?» По -по полуволк!» Запинаясь, пролепетал мужик и указал на башню. По полуволк, княжне Княжне-невесте в опочивальню забрался!» Яр жетнул зубами и отпустил бедолагу. Тот мигом умчался прочь, а ледорез бросил взгляд на дюжину ратников. Молодцы сгуртовались у вижи Факелы в их руках чудили, добрая сталь блестела, филины грозно оглядели с темно-серых нарамников. Выманем, твари прикончим! гаркнул кто-то. рубоем", Проорали мечники. Заколем! Подхватили копищики. с смолой да подожжем. Страшно стене призывно взмахнул факелом и хлопнул пятерней по толстопузой бочке. Идею поддержали одобрительными возгласами. «Похоже, наш друг Лютень по уши в дерьме», — заметил Марий. «Похоже на то. Вот же погонь». Яромир не стал тянуть мула за елдень и уверенным шагом двинулся в самую гущу гридинов.